Глава 36. Наконец-то первые блюда были доставлены. Официант удалился, мы принялись за еду. После прогулки по лавкам я глотала горячее, даже не вдумываясь в то, что ем. Моему организму требовалось основательно заправиться перед встречей с императором. Поэтому мы ели молча, стремясь влить в себя всю до последней капли. Затем блюда сменили, как и тарелки, и можно было приступать ко второму. Мясной салат был не особо острым. Как раз то, что я любила. Пирог тоже удался на славу. — У вас, Найра, такой задумчивый вид. Иронично отметил Арчибальд, проживав очередную ложку салата. — Что я уже и не знаю, к чему мне готовиться. — Скажите, Найр, а как поживает мэр? Ошарашила я его вопросом. — Какой мэр? — Не понял Арчибальд. — Города Лартана. — Ах вы об этом. — ухмыльнулся Арчибальд. — Проворовался и был смещен с поста. В качестве наказания отправлен простым солдатам на границу с троллями. А что? — Да вот, думаю, для чего вы в таком случае остаетесь в наших краях. Ведь в столице жить привычней. Или вы здесь и живете, и лишь навещаете меня порталом? — Не дождетесь, Найра. Ухмылка Арчибальда стала еще шире, как у сытого наглого кота удачно умыкнувшего шмацала и уже прикончившего его вкусность в одиночку. — Что бы вы ни сказали, я все равно на вас женюсь. И если надо будет, поставлю стационарный портал из столицы в поместье. Есть вопросы? — Эх, да какие там вопросы! Вот же упертый! Ну, женился бы на столичной красавице, родила бы она ему наследника. Показывались бы регулярно при дворе. Вот чего ему в жизни не хватает, а? — Ох! «Вот зачем ему я?» Арчибаль демонстративно ел пирог, тщательно пережевывая каждый кусок и наслаждаясь самим процессом. Выговорился, обрисовал наше с ним ближайшее будущее и теперь уже не смотрел в мою сторону. Ему больше не нужно было ничего никому объяснять. Он просто ел и ждал аудиенции у своего друга императора. «Я же... я же молча страдала, жуя пирожные». До аудиенции у императора оставалось не так уж много времени. И, похоже, сразу после нее моя жизнь снова изменится. И я стану практически официально невестой герцога Арчибальда лорд Гарнарского. Счастье-то какое. Интересно, если я попрошу бутылку игристого прямо сейчас, ее принесут? И оплатит ли Арчибальд это мое средство от нервов? Вряд ли. Обед завершился. Арчибальд поднялся, я за ним. Слуга проворно принёс наши верхние вещи. Мы оделись, вышли за порог. На улице немного потеплело. Ну, или же я, разгорячённая после обеда, уже не воспринимала так сильно мороз. «Куда теперь?» — спросила я, не ожидая услышать ничего хорошего. И Арчибальд меня не разочаровал. «Конечно же, во дворец. Император будет рад познакомиться с вами, Найра». «Ага. А я-то уж как рада буду». Просто счастлива, до щенячьего визга. — Не нужно смотреть так кисло, Найра. — Продолжал подначивать меня Арчибальд. — Прохожие решат, что вы оставили в ресторации последние серебрушки и теперь находитесь в полном моем распоряжении. А значит, вас надо срочно спасать. И смотрит, ухмыляясь, гад такой. Понимает, что здесь и сейчас я не могу достойно ответить. — Как скажете, Найр? — затрепетала я ресничками назло ему. Вам, конечно, лучше знать, как выглядят люди, потратившие в ресторации все до копейки. Не надейтесь, Найра, не получится. Не получится что? Заставить тебя отказаться от меня? Сам же пожалеешь потом. Я же не тихоня аристократка. Я весь мозг им ложечкой и стану уверять всех вокруг, что так и было. Сам же взвоешь первый, опомнись несчастный. Но Арчибальд был упертым мужчиной. Он не признавал трудностей, опровергал их существование и упорно шел к своей цели. И потому уже в следующий миг мы с помощью портала очутились на площадке напротив императорского дворца. Построенный из мрамора, он выделялся и видом, и высотой из остальных зданий столицы. В нем было четыре этажа. Невиданное дело для не особо высоких местных домов. Все они, обычно двух- и трехэтажные, просто терялись на фоне дворца подъезда вела длинная широкая аллея, выложенная из араника, магического камня, способного защитить от любого нападения. Араник добывали в горах троллей и переносили сюда порталами. Работу с ним доверяли только самым именитым мастерам, оттачивавшим свои умения и таким образом набивавшим руку годами. Лестница, ведущая к входной двери, тоже была вытесана из мрамора, только не из белого, а из розового, более доступного и дешевого. Не успели мы подняться по ступеням, как обитая железом дверь торжественно отворилась. Нас встречал высокий седовласый дворецкий. Все же в столице жили вышкаленные слуги. Ни один из них не позволил себе даже намека на веселье при взгляде на мой довольно-таки экстравагантный наряд. О нет, они все вокруг смотрели так, будто я была обряжена в шикарные и дорогущие вещи, соответствовавшие статусу моего мужчины. Возможно, это происходило из-за присутствия рядом со мной Арчибальда. Уж его-то точно нельзя было назвать неэлегантным. Вот и нынешний дворецкий склонился в поклоне, не обращая внимания на мое одеяние. Аристократы, что с них взять? Развлекаются таким образом. — Ваше сиятельство, — между тем произнес дворецкий, распрямившись. Его Величество ожидает вас и вашу спутницу в малой гостиной. — Спасибо тебе, добрый человек. Я прям такой счастливой стала после этого известия.